У меня сложилось странное впечатление, что герцог не любит принимать пищу дважды в одном месте. А как еще объяснить факт накрытого стола на незнакомой мне небольшой уютной террасе? Здесь были колонны из камня янтарного оттенка, плиты гладкого мрамора на полу, резные каменные перила и вид на тенистый сад в глубине замка. А еще лорд Грейт ожидал меня, сидя за столом и мрачно глядя куда-то в себя» ибо я искренне сомневаюсь, что его мог так заворожить каменный узор. Он не поднялся, даже когда я подошла, лишь окинул хмурым взглядом и произнес, обращаясь к Оливии. «В замке Мак!» Камеристка удивленно переспросила. «Помимо нас?» Легкая улыбка скользнула по губам лорда. «Простите», — мгновенно исправилась госпожа Камиера, «мне проверить охранные заклинания». Отрицательно мотнув головой, герцог оказал мне на стул, а Оливии было предназначено. Покои леди Уотерби!» Низкий поклон вместо полагающегося женщине реверанса, и нас с герцогом вновь оставили наедине. Поведение лорда Грейда изменилось в тот же миг. «Я вижу, вы решили меня порадовать, Ариэлла», — произнес он с улыбкой, разглядывая меня. «Чем же?» — не слишком дружелюбно спросила я, присаживаясь на стул. Герцог поднялся, проявив подобающую галантность, пододвинул стул, затем склонился надо мной так низко, что его дыхание шевелило выбившиеся из прически волосы, и прошептал, «Вы остались в том платье, что так понравилось мне?» С языка чуть не слетело, я намеревалась вам досадить, но сдержалась. Лорд Оттенгрейд вновь сел на свое место и, взяв блюдо с мясом, переложил на свою тарелку несколько обильно политых соусом кусочков. Затем последовали два вида салатов, причем один с хвостами морских гадов, а после герцог почему-то взглянул на меня. «Вы решили спровоцировать войну скалки и поварешки, леди Уотерби?» насмешливо поинтересовался он. «Учтите, госпожа Венслоу очень старалась вам угодить, и ее, несомненно, оскорбит ваше нежелание даже попробовать». «Скорее обидит», — не сдержалась я. Герцог повел бровью, но ничего не сказал на это. Сняв крышку со своей тарелки, я обнаружила сырный суп и мысленно поблагодарила госпожу Винслоу. Обедали мы молча. Я смотрела исключительно в свою тарелку, куда взирал лорд Грейт, даже знать не желаю. Но едва с обедом было покончено, я решилась поднять глаза на последнего представителя военной династии Оттен и поняла, что он, расправившись с едой по-военному быстро, Все это время наблюдал за мной. Разгладив салфетку на коленях, решилась. — Лорд Грейт, мне нужно отправить письмо и... — Родителям? — тут же последовал вопрос. — На конверте указан адрес. Вполне вежливо ответила я и, достав письмо, протянула герцогу. Менее всего я ожидала, что Оттон Грейт мгновенно развернет его лицевой стороной и прочтет имя адресата. Но именно так он и поступил. Затем окинул меня неприязненным взглядом и сухо спросил, «Почему вы передали письмо мне?» «В каком смысле?» Несколько мгновений я смотрела на лорда, не желая дурно думать о госпоже Тортон, потому что была искренне убеждена, она меня не обманула. Но все же, отвечая герцогу, я старательно подбирала слова. «Видите ли, лорд Грейт, меня предупредили, что любая корреспонденция в «Гнезде Орла» проверяется». А это же личное письмо. И госпожа Тортон предупредила. Герцог мгновенно все понял. И его несколько хищное лицо отразило откровенное недовольство. А я смотрела на него, опасного, жилистого, со смуглой кожей, которую только подчеркивал цвет белоснежной небрежно расстегнутой рубашки. И, откровенно говоря, не могла понять его едва заметной злости. На скромный конверт он глядел почти с таким же выражением, с леди взирала бы на гусеницу, брезгливо отобранную у ребенка. «Что-то не так?» — спросила я, не скрывая удивления. «Маленький этический нюанс». Лорд Оттенгрейд посмотрел на меня и теперь нервно постукивал моим письмом о стол. «Видите ли, Ариэлла, отошлите вы данное письмо с поверенным, и оно отправилось бы на проверку моим секретарям в тот же миг». Естественно, письмо моей невесты никто бы не посмел открыть, следовательно, его доставили бы мне, где я с огромным удовольствием ознакомился бы с его содержанием в приватной обстановке. Возмущенный вскрик вырвался помимо моей воли. На эту вполне обоснованную его словами реакцию герцог ответил ничуть не смущенный, скорее наглой ухмылкой и продолжил. «И вы бы ни о чем не узнали, Ариэлла!» В черных глазах его на мгновение мелькнуло нечто совершенно мне непонятное. Однако лорд продолжил. — Теперь же, когда вы сами вручили мне данный конверт, отработанная схема проверки корреспонденции кажется мне несколько неэтичной. — Неудивительно. Я была глубоко возмущена. Герцог мне улыбнулся, а дальше. — Терпеть не могу муки совести, — весело произнес он а затем взял нож и вскрыл письмо. От возмущения я просто лишилась дара речи, и, оторопев от подобной наглости, с изумлением наблюдала за тем, как лорд Оттон бегло читает мною написанное «Мое письмо! Мое!» Дорогая матушка аланта зачитал вслух лорд, К сожалению, мне не доведется описать вам мой первый бал, как обещала, по причинам, независящим от меня и вследствие того, что моего имени в списках дебютанток уже не значится. С прискорбием сообщаю, что волей некоторых мерзких личностей, родом из восточных степей, я стала невестой того самого лорда, похоронившего 12 претенденток на роль герцогини Оттен Грейт. Собственно, о самом последнем представителе военной династии Грейт «Матушка, помнится, вы застали нас за чтением утренней газетенки «Сплетница» за номером 112 от первого зимнего месяца ушедшего года и прочли незабываемую лекцию о пагубности слухов, сплетен и домыслов? Так вот, достаньте эту газету, прочтите эту пространную статью с перечислением отнюдь недостоинств лорда на две страницы, и вот вы не поверите, все хуже, все значительно хуже». Прервав чтение, лорд Оттенгрейт внимательно посмотрел на меня и далее опустил несколько абзацев и зачитал еще три предложения. «К сожалению, я отчетливо осознаю, что попытка побега ляжет несмываемым позором на рот Уотерби, но и оставаться здесь выше моих сил. Надеюсь, лона церкви станет мне защитой. Я соглашусь даже на медицинское освидетельствование для подтверждения несостоятельности данного брака и... — Еще один очень внимательный взгляд на побелевшую меня — усмешка. — Да, — продолжив чтение, несколько хмуро произнес его светлость. — Рад, что отбросил муки совести и не стал скрывать от вас произошедшее. Иначе в дальнейшем пришлось бы как-то объяснять тот пренеприятный факт, что письмо не дошло до адресата. С этими словами лорд Грейд молча разорвал послание, сложил две половинки, разорвал снова, опять сложил и порвал. «Что вы?» — у меня голос осип. «Как вы? Вы?» «Кстати», — он сложил остатки моего письма на правую руку, легко подул, и бумага мгновенно вспыхнула. А герцог, продолжая держать на раскрытой ладони маленький костер, продолжил. «Мы с вами уходим в плавание, Ариэлла» и он встряхнул пепел прямо на пол террасы. А затем, вытирая пальцы, продолжил. «Я планировал оставить вас под присмотром Ирака и Оливии, однако теперь эта идея не кажется мне правильной». Во-первых, господин поверенный совершил глупость и приволок вам книги, которые давно следовало сжечь, насмешливый взгляд на меня. Во-вторых, кто-то значительно более умный, чем Оливия, ощущается в замке. Следовательно, мне придется взять вас с собой, чтобы присматривать лично. Широко распахнутыми глазами я потрясенно смотрела на герцога. Он же с неизменной чуть насмешливой улыбкой посвятил меня в детали. Только представьте, армада юга, 44 корабля, ревущий флагманский корабль, 200 метров в длину, водоизмещением 2500 тонн, «Вы и я в одной каюте!» Резко выдохнув, я перебила его злым. «Зачем вы это сделали?» Вместо ответа спокойная улыбка. «Зачем?» Я едва не сорвалась на крик. «Вам откровенно ответить или выдать приличествующую нашим отношениям версию?» Мне не понравился тон, с каким это было сказано. «Не угрожающе, нет!» Но угроза читалась в этом насмешливом спокойствии. Первое попросила я ровным тоном. Усмешка. И, сложив руки на груди, герцог, продолжая пристально смотреть на меня, произнес ледяным тоном. Ненавижу храмовников. Больше не было сказано ни слова. Я ждала, надеялась и даже уточнила. Это все? По первой версии, да, ответил герцог. «Будьте столь любезны, озвучить теперь вторую!» Откровенно потребовала. Хитрый взгляд хищных, чуть раскосых глаз и вопрос. «Чего вы добивались, написав данное послание?» Прямой вопрос. И я дала не менее прямой ответ. Расторжение помолвки. «Я против», спокойно ответил лорд Оттенгрейд и улыбнулся. «Практически провокационно!» Создалось странное впечатление, что герцог намеренно выводил меня из себя, намеренно и методично, получая от этого какое-то извращенное удовольствие, словно проверял меня на прочность. «Безупречная видержка», — с улыбкой произнес лорд, но затем ледяным тоном добавил. «Ариэлла, потрясен вашими знаниями в области законодательства империи. Однако хочу предупредить заранее. Если на пороге моего замка появится любой...» из длиннохламидных служителей Пресвятого с требованием передать невинное дитя в лоно церкви, вы мгновенно окажетесь в моей постели и перестанете быть невинной. И не потому, что я беспринципный ублюдок, а исключительно из желания уберечь вас от самой страшной ошибки в вашей жизни». «Это война», — мрачно подумала я. «Только подумала». Потому что объявлять об этом тому, в чьей абсолютной власти я находилась, было бы откровенно глупо. Он уже нарушил все мыслимые законы этики, морали и гостеприимства. Знаете, я отвела глаза и теперь разглядывала рисунок на скатерти: во время путешествия в гнезду Орла я догадывалась, что будет непросто. Я осознавала, что эта огромная крепость станет мне тюрьмой. Я даже знала, что вы страшный, жестокий и уверившийся в своей безгрешности и вседозволенности деспот. Но все же, вздернув подбородок, взглянула в черные глаза герцога Грейда. Я надеялась, что со мной как минимум будут обращаться как с леди. Демонстративная усмешка, показное разведение рук и веселая. Не всем надеждам суждено сбываться, Ариэлла. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Медленно поднявшись, я заставила себя вежливо улыбнуться и не менее вежливо отметить. — Спасибо! — ядовито добавила. — Вы сделали мое взросление крайне... запоминающимся, — подсказал Лоттенгрейд. — Я бы сказала, болезненным, — вежливо ответила лорду. Рассмеялся и весело предложил. — Дайте выход своему гневу, арела Можете запустить в меня чем-нибудь. Станет легче. Выйдя из-за стола, присела в реверансе, а поднявшись ледяным тоном, ответила: Благодарю, лорд Оттенгрейд, но причинение, вреда окружающим в стремлении сделать себе легче, на мой взгляд, просто низко, и я до подобного не опускаюсь. Пауза, затем откровенно злое. В отличие от вас. Улыбка покинула лицо герцога в то же мгновение. Хищные глаза сузились, на скулах заиграли желваки. «Откровенность за откровенность, лорд Оттенгрейд!» издевательски вежливо произнесла я. Легкое движение пальца герцога, и в тот же миг на террасу ступила Оливия.